Глава одиннадцатая. Февраль 1251 года. Только что отшумела зимняя ярмарка, но народу на улицах Твери меньше не стало. Разве что теперь они заполнены не купцами и покупателями, а всё больше депутатами Первого Земского собора городов русских. Ещё бы! Выборы консула союза впервые будут не только тверские, а всеобщие. И даже мне немного волнительно. Хотя волноваться вроде бы не о чем. Завтра княжеская палата, а вслед за ней Государственная дума, поддержат мою кандидатуру, и я выйду на выборы единственным кандидатом. В этот раз оспаривать мое право никто не решился. Сейчас я еду с левого берега, где полдня провел на полигоне, принимая новую партию ракет. Из тех двадцати штук, что успели сделать за полтора года, отстреляли три. Кто-то может сказать пустая расточительность, а я отвечу, по-другому нельзя. Я должен быть уверен в том, что на поле боя они меня не подведут. Придерживая кобылу, даю проскочить шумной кампании, и Луна недовольно фыркает, реагируя на снующих у нее перед мордой людей. Успокаивающе поглаживаю ее по шее. «Но потерпей голуба!» «Ещё недели, и это столпотворение закончится. Вот земской собор пройдёт, выберут твоего хозяина на новый пятилетний срок, и всё вернётся на круги своя». «Да уж. И мне бы этого хотелось поскорее. Эта постоянная толпа в городе уже зачертела. По действующему закону от каждого сословия с десяти дворов один депутат. Налоговый приказ к концу прошедшего года дал мне данные, по которым выходит, что в Твери сейчас около 35 тысяч жителей, то бишь около 500 депутатов только с одного города. Правда, если уж быть честным, то со всех остальных городов примерно столько же. К этому наплыву ещё нелегкая принесла Александра Ярославича и Даниила Московского. Первый, как я знаю, заехал в Тверь на пути в Орду, а второй вроде как на ярмарку приехал поглазеть, да с братом потолковать. Мне этот семейный княжеский между собойчик не очень нравится. Вряд ли братья научат Ярослава чего-нибудь хорошему. Скорее всего, они его против меня настраивают, но тут уж ничего не поделаешь. Покачиваюсь в седле, пересекая площадь и въезжаю на свой двор. Стременное принимает кобылу под узцы, а я соскакиваю на утоптанный снег и быстро иду в дом. Расхолаживаться некогда, еще куча дел впереди поднимаюсь на второй этаж и прохожу в свой кабинет. «Приветствую меня!» Скакивает из-за стола прошка, и я бросаю ему на ходу. «С беднем я горячего принесли!» Через минуту, проскользнув в кабинет, он поставил на стол кружку и кивнул на приемную. «Там князь Константин Полоцкий сейчас уж как дожидается!» Опять разосрался с кем-то и жаловаться пришел. Промелькнуло в голове, и первой мыслью было послать его подальше. Дел у меня и без того хватало, и тратить время на бесконечные жалобы скандального князя мне совсем не хотелось. Подавив в раздражение, все-таки решаю принять его. Завтра важное заседание княжей палаты, и хотелось бы, чтобы все прошло гладко. Сажусь за стол и, сделав глоток ароматного напитка, киваю Прохору. — Ладно, зови. Через минуту, мягко шурша, дорогущими софьяновыми сапогами и новым расшитым золотом кафтаном, Вошел Константин. Пока он шел от двери до стола, я успел вспомнить, как выглядел этот человек четыре года назад и мысленно усмехнулся. «Оброс жирком, котяра!» Слух же приглашаю князя садиться и с радушной улыбкой на лице интересуюсь, что его привело ко мне. Прошка ставит перед ним такую же, как и у меня, кружку с горячим сбитнем, а тот, скостившись на нее, морщится. «А что он?» «Вина у тебя нет, консул?» Хамит, парниша!» Саркастически хмыкаю про себя, но мне уже становится интересно. «Чтобы этот трусливый заяц позволил себе этакую беспардонность, для такого у него в закромах должно быть действительно что-то стоящее». Поднимаю глаза на Прохора. «Принеси нашему дорогому гостю брусничные наливки». Прохор склоняет голову в поклоне и тут же испаряется. А я все так же любезно улыбаюсь гостю. — Ну, рассказывай, князь дорогой, с чем пожаловал? Валежно, развалившись в кресле, Константин закинул ногу на ногу. — Слушал, как вот до меня дошел, что родственничек мой хочет на завтрашнем заседании княжей палаты выдвинуть себя кандидатом в консулы? Слегка ошараженный встряхиваю головой. — Тортивил? — Да нет, — Константин досадливо взмахнул рукой. — Не этот родственник. «А то что, на старшей моей сестре женат?» Он выдержал паузу и, глядя мне прямо в глаза, произнес, четко выделяя каждое слово. «Князь новгородский и киевский Александр Ярославович, прозванный в народе Невским». Это имя озадачило меня не меньше, чем предыдущее. «Зачем Александру лезть в мой огород? Сейчас у него на уме должна быть только борьба за великокняжеский стол. Ради этого он и во орду едет. И вообще такого в летописях не было. Тут же крою себя за глупость. Ты идиот. В летописях и такой Твери, и союза городов тоже не было. Привык, что все события катятся как по рельсам. А это уже новая история, и в ней все может быть совсем по-другому. Бросаю взгляд на довольную рожу Константина и понимая, что позволил себе слишком много эмоций, и все мои мысли отразились на лице. Беру себя в руки и добавляю в голос жесткости. «Откуда у тебя такие сведения? Может, наговариваешь лишнего?» «Побежаешь!» — Константин взял наполненную Прохором рюмку и, опрокинув её себе в рот, ощерился в довольной усмешке. «Не забываем, он же ведь на сестре моей женат, а вокруг неё девок полоцких ещё немало трётся. Так что уши в доме Александрова у меня имеются». Не снимая жёсткости, прощупываю его взглядом. «А коли так, какая тебе выгода зятя своего закладывать?» В глазах князя блеснула злая ирония. «Да как-то не повезло мне с сёстрами. Не любят они меня, особенно старшая Александра. К тому же сынок у неё подрастает. Одиннадцать годков уже, пора ему тёплое местечко присматривать. Знаю, она бы его на Полоцк уже давно посадила, да пока руки короткие. А вот ежели муженёк её...» Он недоусмысленно развёл руками и я кивнул. «Ясно». Я уже полностью успокоился, и в моей голове начала складываться вся картина целиком. Теперь понятно, для чего Александр приехал и брата из Москвы позвал. Он сколачивает коалицию и первым хочет заполучить в неё Ярослава. Поэтому они уже который день мозги ему промывают. Наверняка уже и с другими князьями работа проведена. И кто-то из них согласился. Интересно, кто? Словно почувствовав, о чём я думаю, Константин отвлёк меня. «Знаю ещё, что Александр князей уговаривает, чтобы завтра на заседании палаты его, а не тебя, выдвинули кандидатом на выборы консула. Кто на его сторону встал, не могу сказать. Но слышал, что настроение у зятька моего сегодня было хорошее. Значит, дело у него клеится». «Но ты что же?» — цепившись взглядом в князя, прощупываю его ещё раз. «Неужто у него для тебя пряника не нашлось?» В глазах Константина пропала ирония, и на его обвивших щеках прорезались жёсткие складки. «Ты, Фризин, хоть и не нашинский, да роду простого, но я тебе вот что скажу. Ты ни разу меня не обманул. Твоему слову, я знаю, можно верить. А с Александром договориться нельзя. Он сегодня пообещает, а завтра и не вспомнит. Тем более, я же говорил, сестрица...» «Вижу, в этот раз Константину можно верить». От меня ему никакой угрозы, одна польза, а вот Александр действительно его растопчет, как только нужда в нем пропадет. А если это так, то мне надо хорошенько все обдумать, хотя времени в обрез и действовать нужно стремительно. Поднявшись, показываю гостю, что ему пора, и говорю на прощание. «В одном ты прав, Константин Бречеславич, слово мое крепкое, и ничего я не забываю ни плохого, ни хорошего». Выпроводив князя, Приказываю Прошки немедленно вызвать Каледу и Куранбасу, а сам, возвратившись в кабинет, начинаю размышлять. «Александру хорошо бы уже на пути в сарае быть, ведь ему надо побратима своего, Сартака, застать. А то придет весна, уедет тот в степь, и ищи его потом, свищи. Торопиться ему надо. А он все еще здесь, хотя звание консула ему Владимирский стол не принесет. Зачем вообще он все это затеял?» Ему, князю до мозга костей, эта демократия и в Новгороде уже обрыдла. Он хочет сам править, жёстко и единовластно, чтобы никакой Вечи или Земской собор под ногами не путались. Для этого ему нужен великокняжеский ярлык. За ним-то он во Орду и едет. Тут меня внезапно озаряет прозрение. Александр хочет лишить своего брата-соперника всякой поддержки. Он опасается, что Тверь может встать на сторону Андрея, а Тверь вместе с союзом городов русских — сила ныне немалая. Тут мои губы невольно растягиваются в довольной улыбке. Вот в чем его замысел — стать во главе союза и не позволить ему вмешаться в борьбу или, как минимум, сильно обескроить его перед решающей битвой. Нащупав нить, начинаю мерить шагами комнату. «Итак, какие у него шансы? Если князья его завтра поддержат, то он сможет выдвинуть себя на земском соборе. Кого народ изберёт, его или меня? Тут многое будет зависеть от того, сколько князей встанет на его сторону. Сколько?» Начинаю быстро прикидывать, кто может перекинуться. Бежецкого князя он может припугнуть, он там на отшибе, и к Новгороду близко». Мстислав Торопецкий и Вселанд Смоленский — вроде как прямая родня, но это ничего не значит. Мои мысли перерывают стук в дверь, и на мой крик «Заходи!» в дверном проеме появляется Коляда. «Быстро он! Молодец!» — успеваю отметить, и в двух словах пересказываю ему недавний разговор с Полоцким князем. «Прямо сейчас мне надо знать, кто из князей пошел на сделку с Александром. Время идет на минуты», — мой вопросительный взгляд застывает на лице друга. «Что можешь сказать?» Каляда морщит лоб и вспоминает. «На днях у на приезжие бояре собирались. Всех, кто был, мои люди не приметили. Но от бежеского боярина хром кобыла узнали», — подумав, он добавляет. «Ещё этот хром вчера к Даниилу Московскому заходил. Я ещё голову сломал. Какие такие дела могут быть у князя с худородным боярином?» Черный ход постоял у двора княжьи хоромы, закрыт, но это мой постоялый двор, и я подаю каляде ключи. Открывай!» Прошурудив ключом, тот снял замок и потянул ручку на себя. Смазанные петли прокрутились без скрипа, и из тёмного нутра пахнуло теплом и запахами кухни. «Пошли!» — подняв фонарь, каляда шагнул первым, за ним я и Куранбаса. Лестница бежит вверх, чуть поскрипают ступени, Мы поднимаемся на второй этаж. Здесь три комнаты в восточном крыле занимает бежецкий князь Жадислав Ингваревич Старый. Идем по коридору. Длинные полы, плащей, полощься по ногам, капюшоны скрывают лица. У входа мордатый гридень, выставив ладонь, останавливает нас. — Куда? Неверено, Князь отдыхает! Он презрительно оттопыривает нижнюю губу, а каляда без слов впечатывает ему в живот свой железный кулак. Выпучив глаза и надув кто-то оседает на пол и слышит над собой злой шёпот. «Пекнешь? Язык отрежу!» Гридень яростно кивает головой, мол, всё, понял, а я резко толкаю дверь. Оплывшая свеча тускло освещает большую кровать и вскочившего князя. Склокоченные седые волосы, испуганные глаза, ноги путаются в длинной рубахе до пят. Тащив охранника внутрь, коляда с половцем остались у двери, а я подхожу к замершему непониманию старику и толкаю его обратно на кровать. — Сядь, разговор есть. Тот плюхается на разосланную перину, а я снимаю с головы капюшон. — Ну что же ты, Жадислав Игоревич? Я к тебе со всей душой, а ты... — Нехорошо. Старый хрыч забегал глазками. — Что это значит, консул? Я завтра же расскажу об этом в палате князей. Пусть все узнают. Обрываю его на полусловие. «Заткнись, старых хрыч и слушай. Спрошу только один раз. Кто еще, кроме тебя, собирается завтра голосовать за Александра?» Тот срывается на хрип, но голос не повышает. «О чем ты? Какой Александр? Консул, ты в своем уме?» На уговоры у меня времени нет. Поэтому, не говоря больше ни слова, достаю из-за пазухи две бутылочки и выливаю одну из них в стоящую на столе чашку. «Ты ведь, Жудеслав, наверняка наслышана, любовница моей!» Взгляд князя застыл на чашке в моей руке, а я мрачно усмехаюсь. «Да-да, я говорю о ней, о ведьме Ергиль!» Киваю Куранбасе, и тот, подойдя к князю, обхватывает его руками, не давая даже дернуться. Бежецкий князь пытается стиснуть зубы, но куда там? Жестко сжимаю двумя пальцами ему щеки и вливаю в приоткрывшийся рот всю чашку. Держу его голову до тех пор, пока спазмы на горле не говорят, что жидкость прошла в желудок. Затем отпускаю его и говорю, глядя в обезумевшие глаза. «Яд, что ты только что проглотил, начнет действовать очень скоро. Но ты еще можешь спастись». Трясу перед его носом второй бутылочкой. «Это противоядие, и я готов его обменять. Ты мне имена, я тебе жизнь». Выпрямляюсь и начинаю загибать пальцы. Раз, время пошло, Ждислав. Когда я загну десятый палец, тебя будет уже не спасти. Два, три. От ужаса подбородок князя затрясся, и он выдавил из себя. Мстислав, торопец, хей. На следующем имени он споткнулся, и я загнул еще палец. Четыре, пять. Василий сухой, все он, Святославович Смоленский». лихорадочно заторопился князь, но я неумолимо продолжаю. Шесть. — Семь. — Ярослав! Ещё Ярослав Всеволодович! — истерично выкрикнул Ждислав, и я понял, что это всё. Бросая ему спасительную бутылочку, и тот, срывая трясущимися руками пробку, жадно высасывает всё без остатка. Смотрю на его дёргающийся кадык, и мне становится немного жаль старика. Конечно, никакой это был не яд и не противоядие, просто горький настой трав, но говорить князю об этом я не собираюсь. Я не садисты, мучения даже нравственные мне удовольствия не доставляют. Жёсткие условия заставляют меня действовать жёстко, но не более того. Сказать старику сейчас, что его обманули, взяли на понт, по-моему, уже чересчур. Отвожу взгляд от Жидислава и думаю о том, что сбылись самые худшие мои опасения. Он назвал пятерых. Значит, завтра за выдвижение Александра проголосуют пятеро из девяти членов палаты. Это большинство, и он сможет выставить свою кандидатуру против моей. Конечно, это далеко не победа, но это неминуемый раскол с неизвестным результатом. Мне это надо? Нет. Значит, нужно действовать на упреждение. Приемная горница в Кремле. Я сижу на лавке и жду. Ярослав уже спит. Но у меня особое право приходить в любое время, и все слуги в тереме это знают, и потому вопросов не задают. Вышел ближний княжий слуга Афанасий, и, выслушав мое желание увидеться с князем, прямо сейчас тяжело вздохнул. Хотел что-то спросить, но еще раз взглянув на меня, понял, что ответа не будет, и ушел докладывать Ярославу. Ждать пришлось долго. Прошло не менее получаса, прежде чем я услышал шаркающие шаги. Вскоре появился Афанасий со свечой в руке и поставил её на стол. За ним вошёл Ярослав. Его взгляд красноречивее слов прокричал «Какого чёрта?». Выждав, пока слуга закроет за собой дверь, я обратился к князю. «Прошу тебя, княже, не суди меня строго, но дела таковы, что утром, может быть, уже слишком поздно». «Хорошо, я слушаю тебя, консул». Он плотнее закутался в парчовый халат и присел на лавку. Я же остался стоять и, глядя князю прямо в глаза, начал говорить. «Я не буду тебя, княже, ни в чём убеждать или отговаривать. Ты, князь, и тебе лишь одному решать, как поступить. Я лишь расскажу тебе одну притчу». Ярослав не отводит глаз и не удивляется. Мы оба понимаем, о чём идёт речь. Секундная пауза, и я продолжаю. Будучи уже на смертном мадре, один очень знаменитый император завещал свою корону младшему сыну Андрею. Его главный советник и душеприказчик удивлённо переспросил его, «Почему Андрею? Ведь твой старший сын — Александр. Он и красив и превосходный воин. Армия любит его и готова идти за ним в новые славные походы». Выслушав своего помощника, император грустно улыбнулся и ответил, Вчера я видел, как каменотёс набирал мешок камни. Он хотел унести как можно больше, но мешок лопнул, и все камни высыпались на землю. Глядя на него, тогда меня озарило прозрение. Я всю жизнь воевал и покорил полмира, а теперь пришла пора подумать, как эту ношу удержать. Я замолкаю, а Ярослав, поднявшись, задаёт всего один вопрос. «Это всё?» Наши глаза встречаются, и я вижу, что мы поняли друг друга склоняю голову в почтительном поклоне. «Да, это все, что я хотел сказать тебе, князь». Ни слова больше не говоря, Ярослав уходит, оставляя меня с надеждой, что мне таки удалось его убедить. Над дверью уже стоит глубокая ночь, и цоканье копыт наших лошадей разносятся по улицам гулким эхом. «Этот!» — остановив коня у дубовых ворот, каляда ткнул в них камчуй. «Это терем смоленского князя!» Оценив высокий забор и торчащие из-за него черепичные крыши, усмехаясь. «Обстоятельно отстроился князь сел вот в Твери. Видно, что человек наперёд смотрит». Куранбас оскарится мне в ответ, а каляда, спрыгнув с коня, гулко стучит в ворота. Из-за забора тут же яростно забрехали собаки, И вскоре при открытой калитке показалось заспанное лицо. То, да, что надо? Вижу, когда хочет повторить уже раз использованный аргумент, я опережаю его. Скажи все Лоду Святославовичу, что консул хочет поговорить с ним прямо сейчас. Калитка вновь захлопнулась, а вскоре в оконце на втором этаже загорелся свет. Еще через пять минут послышалась вспыхнувшая в доме суета, и ворота распахнулись. Оставляя своих друзей у крыльца и захожу в дом один. Дворовый ведёт меня через коридор и отворяет передо мной дверь в горницу. Оттуда лучится яркий свет и слышится знакомый голос. «Заходи, консул, уж коль пришёл». Делаю шаг через порог и вижу сидящего на лавке Всеволода. Поверх ночной рубахи он успел накинуть кафтан и даже сунуть босые ноги в сапоги. «Рад тебя видеть, князь!» Склоняю голову в поклоне, а Всеволод тяжело вздыхает. «Не скажу тебе того же, консул. Ночь-полночь, а ты как тать в темноте бродишь. Что за спешка такая?» Не обращая внимания на его бурчание, изображая на лице участливую серьёзность. «Да вот тороплюсь от ошибки тебя уберечь, князь. Потому как взлетели вверх, косматывая брови хозяина дома, понимаю, что он уже догадался, по какому поводу я причался среди ночи». «Это что ж за беда такая, из-за которой сам консул Твери не спит?» — князь пытается бровировать, но я вижу, что он на взводе, и хожу сразу с козырей. «Кому беда, кому, может, и нет. Я тебе сейчас слово свое скажу, а ты можешь не отвечать. Просто выслушай и не перебивай». Мы смотрим друг на друга, глаза в глаза, и я начинаю так, словно пролог уже сказан. Ярослав Селович завтра брата не поддержит. Ждислав Старый тоже, как, впрочем, и Мстислав Хмурый. Говорю твёрдо и убедительно, хотя ни в чём не уверен. Знаю только, что проверить мои слова Всеволод уже не успеет. И играю на этом. Когда Василий Клинский завтра предложит кандидатам от княжей палаты Александра, ты поднимешь руку, и вы с Василием окажетесь в меньшинстве. Предложение не пройдёт. «А вот я этот случай непременно запомню. На Василия мне плевать, и по нему сомнений нет. Его все едино убирать надо, уж больно ненадежен, но ты...» Делаю красноречивую паузу. «Ты — дело другое. Мы с тобой хоть и не друзья, но, князь, ты правильный, и город держишь справно. Я бы не хотел с тобой ссориться, но ведь мы оба понимаем. Если ты наделаешь глупостей, у меня не будет другого выхода».